Добрый вечер, приемная врача психотерапевта Анисимовой. Мне доктора срочно. Простите, Ольгу Павловну. Как вас представить? Рина. Простите, я вас не узнала. Да не буду, я богатой, не буду. Никакой не буду. Простите, соединяюсь с Ольгой Павловной. Здравствуйте, Рина. Да, здравствуйте. Что с вами? Я? Я выпила. Немного. Господи, Рейна, зачем? Не знаю. После всего этого мне захотелось вдруг чего-то... Сама не знаю. Позвонила в ресторан, заказала много-много вкусной еды. Хотя есть не хочу. Так все и стоит. Крышку приподниму, запах вкусный, манящий запах. Но им уже и сыта. А в рот кусочек положить? <свят> Нет, не могу. Вот вина, да. Выпила. Думала, что станет легче, а я... А мне... Сколько вы выпили? Немного. Полбутылки. Но я допью. Рина, в состоянии депрессии алкоголь противопоказан. Он только усугубляет... Да, <свят> вот я и думаю чего это мне хуже? Вино, говорят, веселит, а мне еще хуже. Выпила и такая тоска вдруг взяла, такая тоска. Вы себе даже не представляете. Рина, не надо больше пить. Вам это не поможет. Может, покурить? А У меня остались сигареты от Марка. Маленькое наследство. Не надо, Рина. «У вас сердце больное?» «Да?» «У меня-то больное, точно. она беременна». «Кто?» «Любовница моего мужа. У нее будет ребенок. Вы не представляете, в каком я состоянии. Мне вдруг захотелось отдать ей все. Все деньги, всю эту еду, что стоит здесь. Ей, наверное, очень хочется есть». «Беременные женщины всегда хотят есть, так?» «Не обязательно. Первые месяцы у них сильный токсикоз. В таком состоянии, напротив, от запахов плохо, тошнит. «А у вас дети есть?» «Рина, не надо об этом. Мне даже вино не помогает. Но как? Чем заглушить эту боль? Это же невозможная мука. Перед глазами все плывет в. В голове туман, ноги не держат, а боль... Боль все равно осталась. Почему? Ничего больше не пейте. И лекарств тоже. Постарайтесь лечь и уснуть. А если будет звонить телефон? Как только я засыпаю, обязательно звонит телефон. Или мне это кажется? Отключите его. Я... Рина, вы должны это сделать. Чтобы выспаться и прийти в себя, вы должны отключить телефон. Я... я попробую. Уже поздно. Темно. На улице темно. Зимой так рано темнеет. Я даже не заметила приближения праздников. Похоже, что это последний год моей жизни. Через новогодний рубеж мне не перевалить, нет. Все будет в порядке. «Возьмите себя в руки. Я... Я постараюсь. Я вам еще позвоню?» «Не пейте, Рина. Вам это не поможет. Вы в порядке?» «Не знаю. Да, наверное, мне не стоило этого делать. До свидания». Звонок. Да. Дочка, это ты? Мама? Дочка? Разве ты не умерла, мама? Умерла. Ну почему ты тогда звонишь? Я хочу к тебе, дочка. Очень хочу к тебе. Мама! Мама! Короткие гудки. «Дым, дым, дым! Еще!» Звонок. «Ничего не говорите, пожалуйста!» Звонок. Не надо. Кто это? Здесь никого нет. Как это нет? Она ушла. Ушла? Простите, я, должно быть, ошиблась номером. Звонок. Рина, любимая. Марк? Это ты, Марк? Да, это я. Но ты же умер. Да, я умер. Какая ужасная ночь. Прекрасная ночь. Я тебя почти не слышу. Это потому, что я очень далеко. Ты умер? Да, я умер. Тогда скажи мне правду. Один единственный раз в жизни скажи правду, Марк. Ты любил меня хоть немного? Я любил только тебя, Рина. Это правда? Ну, конечно. Ты хочешь ко мне? Я? Да, наверное, я очень хочу к тебе. Марк, я очень хочу к тебе. Тогда иди. Как? Ты знаешь. Я только догадываюсь, я ужасная трусиха. Я очень люблю тебя, Рина. Только тебя. Марк. Марк, Марк! Длинные гудки. Алло, наконец-то. Три часа ночи, кто это? Ника, это я, Рина. Рина, ты с ума сошла? «Да. Я хотела сказать, что готова». «К чему?» «Умереть». «Что?» «Все этого хотят. Я хочу тебе кое-что прочитать». «Что?» «Мое завещание. Я написала это сегодня. Ты слушаешь?» «А что мне остается делать?» «Все, чем я владею на данный момент...» «Завещаю Алле Владиславовне Сечкиной, 1978 года рождения. Все движимое и недвижимое имущество, все, что досталось мне по наследству». «Рина, это бред, полный бред». «Ты думаешь?» «Это завещание никто не признает действительным». «А я завтра позвоню в соседнюю квартиру, там живут муж с женой, очень интеллигентные и вменяемые люди. Попрошу их подписать эту бумагу». Как свидетелей. Или просто пойду к нотариусу. Зачем тебе это нужно? Затем. Кстати, это действительно было эхо. Мой телефон прослушивается. Что? Игорь Анатольевич так думает. Игорь Анатольевич? Детектив. Что ж. А завещание завтра будет лежать в моем письменном столе. А потом я подумаю, что делать. Марк зовет меня, Ника. Ну-ну, спокойной ночи и тебе того же.